«Да, сегодня на пять часов. Я Чагин, изобретатель». «Чагин? А где мы с вами встречались?» «Мы с вами еще не встречались. Обо мне вам вчера рассказывал Владимир Николаевич Веселкин, и вы изъявили желание немедленно со мной повидаться. Поверьте, мне было не так просто выкроить время для встречи», объявил гость, нервно поигрывая пальцами ног. «Да, кажется, рассказывал». Кивнул Михаил Дмитриевич. Из вчерашней пьяной Невнятицы всплыл какой-то странный, путанный и восторженный разговор про гения, придумывающего разные потрясающие штуки. Точно! Вовику объявил, что отказывается от борьбы за Филиппа Лас, более того, навсегда уходит из сантехнического бизнеса, а в знак примирения дарит бывшему компаньону и до последнего времени врагу гениального чудика по фамилии Чагин. «Завтра же купи у него идею, потрясающую, а то уведут, без всяких яких!» «А что за идея? Узнаешь!» Свирельников еще раз оглядел странный веселкинский подарок и хотел сразу же выпроводить его вон. Но вспомнил статью из «Караван-сарая», где доказывалось, будто Нильс Бор, например, сделал для мировой науки гораздо больше, чем Эйнштейн. Однако скандинав одевался вполне прилично, явил вел себя как нормальный человек. В результате гением назначили путаника Альберта, беспрерывно валявшего дурочку и прикидывавшегося чайником. А кому в самом деле нужен нормальный гений? Скучно. Ну и что у вас за проект? Спросил он Чагина. Об этом я могу сообщить только наедине. Это частная интеллектуальная собственность. Не волнуйтесь, здесь все свои. Э. Усмехнулся изобретатель с такой скорбью. Точно, вся жизнь его прошла в непрерывных умственных утратах. Проходите в кабинет. Нонночка, мне чаю, а вам. Простите, имя отчество ваше. Платон Марксович. С достоинством сообщил Чудик. Мне кофе и покрепче. Нонна. Платону Марксовичу кофе и покрепче. Очень серьезно, чтобы не захохотать, повторил Сверельников. И по глазам секретарши понял, что она тоже еле сдерживается. Зайдя в кабинет, изобретатель начал опасливо озирать помещение, словно хотел убедиться, что здесь нет подслушивающих устройств и прочих средств хищения интеллектуальной собственности. «Выпьете?» — спросил Сверельников, сам внезапно ощутивший в организме радостную алкогольную потребность. Платон Марксович... Испытующий посмотрел на искусителя грустными увеличенными глазами. Мигнул в пол лица и, тяжело вздохнув, кивнул. Водка, коньяк, виски. Коньяк не физиологично, виски не патриотично. Водку, пожалуй. А мне коньячку. Михаил Дмитриевич нажал кнопку селектора. Ноночка, еще апельсины, огурчики соленые. Я за лимоном избегала. Умница, порежь. «А разве уже можно резать?» – ехидно спросила она. «Можно. День, считай, кончился». Он откинул половинку глобуса бара, достал бутылки и налил себе Хеннеси, а гостю стандарт. Потом поставил рюмки на стол, в ожидании закуски спросил. «А что, Платон Марксович, Веселкина вы давно знаете?» «Три года», – ответил Чагин, уставившись на рюмку с таким напряжением – Точно хотел силой взгляда подвинуть ее к себе поближе. Изобрели для него что-нибудь? Да, так кое-что. Секрет? От вас мне скрывать нечего. Владимир Николаевич сказал, вы его лучший друг с юности. Да, мы давно знакомы. А вы где с ним познакомились? На выставке «Умерец-2001». Я показывал вибрационную стиральную машину размером с утюг. Включил в сеть, опустил в емкость с бельём. Засыпал порошок и отдыхай. Погодите, по-моему, такая уже есть на рынке. Тритон называется. Украли идею, мрачно объяснил Чагин. Запатентовать не успел. В этот момент вошла нонна с подносом. Изобретатель посмотрел на нее так, будто ждал по меньшей мере несколько дней. Наконец они чокнулись. Свирельников еще только коснулся губами коньяка, а гость уже стукнул пустой рюмкой о стол. «Хорошая водка, но без букета», сообщил он, закусив огурчиком. «А бывает с букетом?» «Конечно. Особенно в провинции».